Глава тринадцатая. Спала я, судя по всему, куда дольше, чем рассчитывала. Открыв глаза, я обнаружила, что на мне все тоже праздничное платье, а сама я лежу на кушетке, заботливо прикрытая пледом. Когда я шевельнулась, прозвенел колокольчик, и вскоре в комнату вошла ее высочество Маргарита. «Вы очнулись?» «Да». «Как себя чувствуете?» «Кажется, я оперлась руками, садилась». «Все в порядке. В ушах не шумит, в глазах не двоится. Какого цвета у меня волосы?» «Темно-каштановые. А должно шуметь и двоиться? «Надеюсь, нет». Она присела на край кушетки. «Вы долго проспали». «О, милость трех королей!» – подскочила я, вспомнив, что случилось. «Его Величество! С ним все в порядке!» – успокоила она. «Благодаря вам! Сейчас он отдыхает!» Я с облегчением перевела дух. «Сколько я проспала! Праздник был вчера!» А сейчас около трех часов по полудню следующего дня. О, нет, еще чуть-чуть, и я могу пропустить встречу с мистером Джеймсом. Мне нужно идти, начала было вставать я. Куда? — удивилась она. Вам надо полностью оправиться. Я уже вполне оправилась, ваше высочество. Мы умолкли. Верно она, как и я, вспомнила нашу предыдущую встречу. Извините, что не назвалась в прошлый раз настоящим именем. Сами понимаете, в таких случаях лучше сохранять инкогнито. «Конечно, ваше высочество. Маргарита!» Она протянула руку, и я слегка ее пожала. «Николета!» «Итак, Николета, что вы намерены делать?» «Встретиться с мистером Джеймсом для передачи ключей». «Нет, что вы намерены делать в отношении моего брата?» «Вашего брата? Ничего. Она на меня посмотрела». «Но он ведь все вам объяснил?» «Да, его высочество рассказал мне про проклятие трех королей, и я от всей души надеюсь, что он уже женат». И опасность миновала. Она, испытующе на меня посмотрела. «Вы бы этого хотели?» «Нет. Вернее, этого не хотела бы эгоистическая часть меня. А разумная как раз-таки хотела бы. Должно быть, вы перепутали эти две части. Боюсь, что нет, ваше высочество. Мой разум ясен, как никогда. А кто такой мистер Джеймс? Это новый хозяин лавки. Я продаю ее». «Но зачем?» – Удивился она. «Как зачем?» – Удивился я в ответ. «После всего случившегося, после всех слухов, что были, ко мне никто не придет. Моя репутация погублена». «Дорогое дитя, после всего случившегося у вас отбоя от клиентов не будет. Вы спасли короля!» Я недоверчиво на нее посмотрела. «А ложные слухи будут развеяны в газетах. Или вы хотите сказать, что этот мистер Джеймс справится с зельеварением лучше вас?» «О, нет, я так не думаю. Кажется, он собирался выпускать мыло ручной работы». Она посмотрела на меня так, что я тотчас вспомнила все возражения, которые всплывали и у меня в голове, и которые я постаралась загнать в самый дальний угол. «Планы на то и планы, чтобы менять их в зависимости от обстоятельств», – заметила она. «А сейчас я должна вас оставить. Но напоследок позвольте мне вернуть вам это». Она порылась в кошеле, висевшем на поясе, и протянула мне знакомый пузырек. «Знаете, кажется, вам это сейчас нужнее». Я покрутила в руках пузырек с зельем, облегчающим выбор между разумом и сердцем. «Возможно, наступит момент, когда вам придется его выпить». Она чуть поклонилась и направилась к выходу. Когда ее отделяло от двери всего несколько шагов, я ее окликнула. «Ваше высочество!» Она обернулась. «Так так его высочество Оливер женился?» Она улыбнулся, покачала головой. «Он сам вам расскажет». Выйдя, она прикрыла дверь, а я откинулась на лежащую на кушетке подушку. Не успели ее шаги затихнуть, как дверь снова распахнулась, и внутрь ворвался вихрь из бантиков и оборок. «Ты очнулась!» – воскликнула Софи, сгребая меня в объятия. «Как ты меня напугала! И как ты всех спасла! Видела бы ты их лица, когда король очнулся! Слышала бы ты, что они говорили!» – зачистила она. «Я лишь рада, что успела сделать для Его Величества и других пострадавших, что могла», пропыхтела я, полузадушенная ее объятиями. «Знала бы ты, что случилось дальше», – произнесла Софи, выхватывая сахарный из стоящей на столике вазочки, и плюхаясь рядом на кушетку. Я подобрала ноги, чтобы ей было достаточно места. Леди Рокуэнд попытался изобразить обморок. Потом снова обменила во всем эту бедняжку Натальи. В общем, ее чуть не линчевали». «Чуть не ленчевали Натали?» – ахнула я. «Да нет же, леди Рокуэт!» Оказалось, она не сама варила зелье. За нее это делала Натали. Но в последний раз, когда продумывали фонтан с напитками, леди Рокуэт настояла на том, чтобы напитков было как можно больше. Хотя Натали ее от этого предостерегала. Леди Рокуэт хотел поразить всех, чтобы слава о ней разнеслась повсюду после этого дня. «Она своего добилась», – заметила я. «Да уж». так вот она заставила натали скорректировать рецептуру в итоге вышла ошибка и бамс несколько человек чуть насмерть не отравились да кивнула софи и сгрызла кренделек ну теперь я могу вернуться к своим планам она слегка растерянно на меня посмотрела разве ты не собираешься поговорить с его высочеством зачем пожала плечами я убирая плед его отец вне опасности и это главное «Но как же? После всего случившегося, я думала, вы, наконец, примирились, и мы примирились, и теперь все так, как и должно быть. Его высочество женится на принцессе в ближайшие два дня, если уже не женился, а я уеду, как и планировала». «Но разве ты не понимаешь? Теперь к тебе толпой повалят клиенты. Разве ее высочество Маргарита тебе этого не сказала? сказала?» но это лишь ее предположение после всего случившегося и на пике эмоций а я приняла взвешенное решение лицо софи стало огорченным и я вздохнула пойми я хочу спокойно делать свое дело а не пользоваться шумихой хочу чтобы люди приходили ко мне ради зелий а не для того чтобы взглянуть на ту кто стала героиней происшествия во дворце когда все это уляжется я посмотрю что делать может быть и вернусь ну вот София сгребла последний кренделек, отправила его в рот и снова сунула руку в вазочку, слепо тачась пальцами в сахарные крошки. Я думала, что это все меняет. После твоего обморока его высочество был сам не свой. Я, начавшая было подниматься, села обратно. Сам не свой? Точно таким ты сказала, он был после визита в дом леди Рокуэт. София удивленно на меня посмотрела. «Нет, я бы сказала, что тот случай и этот отличались, просто выражение одно и то же». «Скажи», — я схватила ее за плечи, — «как именно выглядел его высочество, когда ты его встретила в ее доме?» «Но на нем была светлая рубашка с кружевом на груди и...» «Да нет же, зрачки расширены, бледность была, как он двигался». Софи задумалась. Кажется, глаза действительно показались мне слишком черными, но бледен он не был. Напротив, на щеках играл необычный румянец и двигался немного как во сне. Так и есть, он и был как во сне. Софи молча смотрела на меня, ожидая продолжения. «Он был под действием Мурака», — пояснила я. «Я видел этот запрещенный компонент вчера в формуле фонтана леди Рокуэт, вернее Натали». И еще тогда удивилась, что она его использовала. Но вчера он был нужен, чтобы притупить восприятие гостей и убедить их в том, что напиток, который они пробуют, обладает именно теми вкусовыми качествами, какие они и загадали. А в тот день она использовала морок, чтобы выманить у его высочества информацию обо мне, в том числе про детский уголок. Это значит одно. Я умолкла, и Софи, которая ждала продолжения, не вытерпела. «Что?» что его высочество сказал правду. Он не выдавал ей моих планов, она его опоила. Софи смотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Это значит, его высочество мне не лгал?» – тихо докончила я. «Он действительно не сговаривался с Леди Рокует, и то посещение театра не было отвлекающим маневром». «Какое посещение театра?» – удивилась Софи. «Уже неважно. Я со вздохом начала подниматься». Мне пора на встречу с мистером Джеймсом. Она тоже поднялась, робко на меня посмотрев. Значит, ты не передумаешь? Не передумаю. Жаль. Не знаю, к чему это относилось больше. Ко мне или к камнелик, опустевшей вазочке, на которую Софи бросила взгляд. Меня не нужно поддерживать, улыбнулась я, когда она подхватила меня так, словно я была после тяжелой болезни. Но все равно большое спасибо тебе, Софи. Мы вышли из комнаты и, никем не замеченные, направились к выходу. «Оливер, нам нужно с тобой поговорить», – произнес Барт, приблизившись вместе с мисс Изабеллтон. «Не сейчас Барт», – раздраженно ответил Оливер, которого отделял от зала, где разместили Ники, всего один поворот. «Я хотел поговорить с мисс Николетой». «Нет». «Именно сейчас», — настоял младшенький, — «ты должен жениться. Мисс Изабелтон хочет что-то тебе сказать». Лицо принцессы было заплаканным, но решительным. «Мисс Изабелтон, если вы собираетесь настаивать на том, чтобы церемонию провели немедленно, то...» «Я за вас не выйду!» — выплюла она, и Оливер удивленно умолк. «Я вас не люблю! Простите, но я не выйду за вас замуж!» — заявила принцесса и внезапно разрыдалась, прижав к глазам платочек. Барт приобнял ее за плечи, посмотрев на Оливера со смесью гордости и вины. «Простите!» — схлипнула принцесса. «Постойте!» — начал Оливер, до которого стал доходить. «Так вы...» — он сделал руками соединяющий жест. «Да», — спокойно заявил Барт, — «мы с мисс Изабелтон любим друг друга и хотим пожениться». Оливер не знал, смеяться ему или требовать, чтобы они прекратили розыгрыш. Мисс Изабелтон высморкалась. «Понимаю, что ваше сердце разбито, Оливер, и я причиняю вам боль. Но вы и сами виноваты. Вас вечно не было на месте. Всегда дела, дела, а девушкам необходимо внимание». При этих словах она чуть пожала руку Барту, и тот нежно ей улыбнулся. «Но когда это произошло?» – спросил Оливер, который еще не оправился от изумления. «Но ты же знал!» – удивился Барт в ответ. «С чего ты решил?» Но помнишь, на днях, когда ты вышел из кабинета отца, ты сказал, что ты расстроен и в ярости, и собираешься все исправить?» «Я говорила о мисс Николете», – вскричал Оливер. Барт растерянно на него посмотрел, а потом с облегчением выдохнул. «Так ты нас не осуждаешь?» «Ничуть», – Оливер приобнял обоих. «Будьте счастливы». Они посмотрели на него недоверчиво, а потом снова переглянулись, блестя глазами. «Скажите, когда и как это случилось?» Ну, мисс Изаболтон как-то уронила свой платок, а Барт, пламенный взгляд, его поднял. А потом она как-то гуляла одна в саду в дождь, грустная. А Барт совершенно случайно встретился на соседней дорожке с зонтиком. И еще, я понял, скинул ладонь Оливер. Так вот, кого имела в виду Марго, когда сказала как-то раз, что тебя ждут? Оба смущенно потупились и крепче взялись за руки». Я хотел сообщить о разрыве помолвки еще тогда, когда встретила вас в кабинете Его Величества, но не решилась, — прошептал мисс Изабелтон. — В общем, я вас благословляю, если вы это хотели услышать, — заключил Оливер и сделал был движение в сторону нужной залы. Ему как раз послышались там движения и голоса. Но Оля остановил его за руку Барт. «Ты что, не понимаешь? Теперь тебе срочно нужно жениться на какой-либо из тех двадцати восьми принцесс, что подобрал отец. Или, если быть точным, в течение...» Он бросил взгляд на карманные часы. «Сорока четырех часов». Оливер замер. За всем случившимся с отцом, леди Рокует и страной в целом, он забыл об этом обстоятельстве. В голове горела лишь необходимость поговорить с Ники. Внезапно его осенило. Нет, не нужно, заявил он, и влюбленная парочка уставилась на него, а потом друг на друга. Оливер начал это раздражать. Похоже, все влюбленные считают, что могут общаться мыслями и пытаются внушить то же самое окружающим. Но Оливер, мисс Изабеллтон мягко коснулся его плеча. Вы же знаете, если не сделаете этого, то погибнете. Нет, радостно заявил Оливер. Барт, ты помнишь, что нужно сделать, чтобы проклятие исчезло? «Да, ты наследный принц и последний из трижды трех королей должен жениться на принцессе, и тогда ты будешь жив, а род свободен». «Нет», – еще радостнее заявил Оливер, – «это ты наследный принц. Отец ведь еще не успел изменить своего решения, а значит, последний из трижды трех королей, который покончит с проклятием». Барт оторопело посмотрел на него, а потом его лицо стало испуганным. «Но я не могу. Еще как можешь». Отец готовил к этой стезе тебя, и ты сам знаешь, что он передал мне этот статус лишь потому, что злился на тебя. А может, это все случилось именно потому, что и должно было так случиться?» Мисс Изабелтон и Барт молча на него смотрели. «Так что советую вам пожениться как можно скорее, хотя вообще-то у тебя на это есть еще два года, но все-таки лучше не тянуть». «А ты?» – неуверенно спросил Барт. «А я пойду сейчас к мисс Николетте». В этот момент снова раздался шум. «Тогда поспеши!» – бросил Барт. «Кажется, я слышу их с подружкой голоса». «До встречи!» – кинул Оливер и бросился в сторону гостевого зала. А мисс Изабелтон и Барт, взявшись за руки, поспешили в противоположную. «Кажется, к часовне. А может, по дороге заскочат спросить благословения у отца». Когда он вбежал в зал, там уже никого не было. но плед на кушетке свидетельствовал о том что ее покинули совсем недавно оливер быстрым шагом направился в холл и узнал у швейцара что две мисс только что покинули дворец он лично усадил их в карету куда они поехали я слышал что клавки волшебное зелье вели подать карету велел оливер нет лучше коня я поеду верхом слушаюсь ваше высочество Несколько минут показались Оливеру вечностью, но вскоре копыта уже выстукивали частую дробь по мостовой. Его сердце стучало так же часто, как и они. Ники, я буду скучать. Софи в последний раз обняла меня, стоя на мостовой, и потянувшись через ступеньку экипажа. Я тоже Софи. «Очень-очень сильно», – ответила я, – чувствую, как вместе с этим объятием в прошлое уходит огромная часть моей жизни. «Будь счастлива и найди то, что ты ищешь. И ты. Надеюсь, мы встретимся через год, и тогда ты уже будешь счастливой выпускницей Тяпольской школы мод, а я, быть может, хозяйкой какого-нибудь своего небольшого дела». Софи кивнула, сдерживая слезы, и экипаж тронулся с места. Когда Оливер вбежал в лавку, там горел свет. «Ники, я хотел тебе сказать...» Двое людей подняли на него голову, и он удивленно осекся. «Софи?» — спросил он. «Ваше высочество?» «А вы кто еще такой?» — спросил Оливер, поворачиваясь к черноволосому усатому мужчине, с которым та только что говорила. «Это мистер Джеймс», — пояснила Софи. «Ники продала ему лавку и попросил меня передать ему ключи». «Прода... что?» а где сама ники поехала домой за вещами а теперь наверное уже на станции садится в поезд ничего не предпринимай велел он разворачиваясь и бросаясь обратно к выходу уже распахивая дверь добавил а у вас мистер джеймс я снова выкупаю лавку она в поезде номер семьдесят четыре крикнула софи вслед Я шла по перрону с одним только саквояжем. Удивительно, всколь малое пространство может поместиться вся жизнь человека. Перрон был окутан паром, и один за другим раздались два свистка. В этот вечерний час здесь было лишь два поезда. Я шла к своему купе, мимо семьи, багаж которой везли на тележке, мимо зевающего латочника с пирожками, и старалась ни о чем не думать. «Ники!» Надо же, даже свистки поезда словно хотят меня остановить. Я поискал глазами номер вагона и улыбнулась проводнику, от которого отделяла всего с десятых шагов. Ники! На сей раз крик вовсе не был похож на свист паровоза, и я обернулась. От удивления я вырнулся к вояж, который тут же подхватили. Не уезжайте, Ники, то есть Николета! произнес его высочество, запыхавшись. Что вы здесь делаете? Это вы что здесь делаете? Вы должны быть дома, чтобы отоспаться в кои-то веки, не проработав ночью над своими зельями, а завтра открыть лавку для посетителей. Я уже оправилась настолько, чтобы снова взяться за ручку саквояжа. Простите, это невозможно. Я уже все решила. Не прощу, заявил его высочество, удерживая поклажу. Да отпустите же этот саквояж и послушайте меня. Его голос и весь вид были такими, что я послушалась. Так вот, Николета, никуда вы не поедете, потому что я вас не пущу. Ваше высочество, Оливер. О, Оливер, я не могу остаться. Почему? Потому что меня ничего здесь больше не держит. У меня больше нет лавки. Она у вас есть. Я ее снова выкупил, пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. Следующее возражение. Я только что попрощалась с Софи. Она с радостью встретит вас снова. Я... «Я не знаю, как быть после всей этой истории с зельями. Радоваться Славе». «Почему вы это делаете?» «Потому что хочу, чтобы вы остались». «Зачем? Ведь мисс Изабелтон, наверное, уже замужем». «О да, очень на это надеюсь». Сердце словно ледяная спица вонзилась. «Тогда я тем более должна уехать». Паровоз дал последний гудок. «Должны, но чуть позже. Вы сами выберете место свадебного путешествия». «Свадеб... что?» «Вы хотите, чтобы я выбрала место свадебного путешествия для мисс Изабелтон?» «Да нет же, не Николета, для вас, для нас с вами, потому что я прошу вас...» Тут его высочество вдруг опустился на одно колено. «Стать моей женой». Едва ли в этот момент в мире был более удивленный человек, чем я. «Но я не женат», — пояснил он. «Это мой брат женился на мисс Изабелтон». Или вот-вот женятся. Они любят друг друга. И потому проклятие трех королей будет снято. Теперь наследный принц он, а я люблю вас. Так вы выйдете за меня. Но, но...» Я вдруг почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Ваше высочество». «Да, при одном условии». «Каком, Николета?» «Если вы будете называть меня Ники». «Так ты выйдешь за меня, Ники». Несколько секунд я не могла издать ни звука. «Да», — он просиял, «и еще, ваше высочество, да, вы уже можете поставить мой саквояж».